Голубой кристалл треснул. Бертей вздрогнул. Чашка в его руке треснула, и на штаны ему начал капать красноватый чай. Раскрытый в нем цветок разлетался искрами прямо из чашки. «Бертей?» — окликнула его жена, видя, как тьма вырывается наружу из изящного фарфорового сосуда. Она дернула его за руку, буквально выбила чашку из его руки, прижала его к себе, будто боялась, что он уже не вернется. Чашка откатилась, раскололась, рассыпалась на осколки, А тьма вскрикнула, отчетливо завизжала, заполняя пещеру страшным звуком и затихла, рассыпаясь туманом, будто светлые камни этой пещеры не позволяли ей тут расти. Абертей очнулся, вцепился в женщину и застонал от сильной головной боли. — Лисен, — прошептал он, прижимаясь к ней всем телом, — скажи мне, что я все еще жив, — просил он, цепляясь за нее только сильнее, будто она одна могла ему помочь. «Ты жив!» — шептала Лейса в ответ и гладила его по голове. «Его смерть тебя не может найти, и безумию тебе не достать. Ты в безопасности, Бертей!» Она шептала тихо и ласково, а он едва не плакал, дрожа всем телом. «Как же страшно быть им!» — признавался он, когда дрожь в теле немного утихла, а сердце перестало биться в груди так, словно тьма могла его догнать. А стигматы, давно похожие на серые корки, могут снова ожить, причиняя дикую боль. — Он не успел, да? — спросила осторожно Лейса, когда муж чуть отстранился, взяв себя в руки. Она боялась ответа, но все равно ждала его, кусая губы. — Я не знаю. Возможно. Если это так, то все было напрасно. — Не все, — попыталась возразить женщина, но муж крепко обнял ее, рыча уже от гнева, ненавидя свою беспомощность, но все же озвучивал правду. — Ты знаешь, что до конца слишком мало осталось, — шептал он. — Слишком мало. Лейса вздыхала, но ничего не говорила, обнимая его крепче. Она знала, что Бертей прав. Если сегодня Герримонт не успеет, завтра ему будет еще сложнее успеть.